Хотя Эдуарда был убежден, что болезнь не играла никакой роли в поведении, и не она довела до смерти енотов, он не мог быть совершенно уверенным в своем диагнозе, и поэтому предпринял кое-какие меры предосторожности, возясь с телами. Повязал бинт на нос и рот, надел пару резиновых перчаток, не соприкасался прямо с тушками, а поднял каждую из них лопаткой с короткой ручкой, а затем опустил в три пластиковых пакета для мусора. Закрутил верх каждого пакета, завязал узел и положил в багажник своего чероки в гараже, смыв водой из шланга маленькие липкие пятна с крыльца. Извел несколько тряпок, чтобы оттереть чистым лизолом пол на кухне, Наконец отбросил тряпки в ведро, содрал перчатки и швырнул их поверх тряпок, а ведро поставил на заднее крыльцо, чтобы разобраться с ним позже. Также он положил в машину заряженный дробовик 12-го калибра и пистолет двадцать второго, взял с собой видеокамеру, потому что не знал, когда точно она может понадобиться. Кроме того, Находившаяся в ней лента содержала запись агонии енотов, а он не хотел потерять ее так же, как и ту кассету, на которой запечатлел светящийся лес и черную дверь. Из тех же соображений захватил и желтый блокнот, который был наполовину заполнен его рукописным отчетом о недавних событиях. К тому времени, когда он приготовился ехать в Иглзруст, долгие сумерки сменились ночью. Он совсем не жаждал возвращаться в темный дом, хотя никогда раньше о таком не тревожился, поэтому включил свет в кухне и нижнем холле. Подумав еще немного, зажег лампы в гостиной и кабинете. Он запирал дверь, выводил чероки из гаража и слишком много думал о том, что дом остался темным. Вернулся снова внутрь и включил еще пару верхних ламп. Когда тронулся по полумильному выезду к сельской дороге на юг, то каждое окно на обоих этажах дома ярко сияло. Простор Монтаны казался теснее, чем был прежде мили за мили вверх с одной стороны черные холмы, а с другой за вечными долинами несколько крошечных соцветий огоньков, которые он видел всегда на большом расстоянии. Они, казалось, дрейфуют в море, как будто огни кораблей, которые непреклонно движутся вперед от одного горизонта к другому. Хотя Луна еще не взошла, не думалось, что ее сияние сделает так, что ночь покажется менее ужасной и более приветливой. Чувство отчуждения, которое волновало его, более всего вызвалось маленьким внутренним ландшафтом, а не Монтанской округой. Он был вдовцом, бездетным и больше всего за последние десятилетия своей жизни отделенным от своих приятелей и приятельниц возрастом, судьбой и своими склонностями. Ему никогда никто не был нужен, кроме Маргариты и Томми. Потеряв их, он смирился с тем, что придется жить по-монашески и был уверен, что сможет выдержать, не поддавшись скуке и отчаянию. До недавнего времени это удавалось достаточно успешно. Однако теперь ему захотелось завести друзей хотя бы одного и не оставаться столь преданным своему отшельничеству. Одна пустая миля за другой, а он все ожидал особого шелеста пластика в багажнике за задним креслом. Он был уверен, что еноты мертвы, но не понимал, почему ждет, что они возродятся и вырвутся из мешка. Хуже было то, что знал, если послышится звук пластика, деловито раздираемого острыми маленькими коготками, то значит, он погрузил в пакеты не енотов, не совсем енотов, может быть, вовсе не похожих на них, а нечто измененное. «Глупый старый простак», — сказал он, пытаясь пристыдить себя за подобные нездоровые и несвойственные ему мысли. Через восемь миль после того, как покинул выезд с ранчо, он наконец попал на большую сельскую дорогу. С этого времени, чем ближе он был к Иглзруст, тем оживленнее становилось движение на двухполосном асфальте, хотя никто никогда бы не спутал округу с подъездом к Нью-Йорку или даже к Миссури-Валли. Ему пришлось ехать через весь город к доктору Лестеру Ицу который расположил свою контору и дом на пяти акрах земли в том самом месте, где Иглзруст вновь переходил в поля. Яиц был ветеринаром и в течение нескольких лет заботился о лошадях Стэнли квотермиса Это был седой, с сивой бородой веселый человек, из которого получился хороший Санта-Клаус, будь он толстым, а не сухим, как щепка. Дом представлял из себя беспорядочное серое нагромождение досок с голубыми ставнями и шиферной крышей. Так как свет горел и в одноэтажном сарае, видном здании, где помещалась контора яйца и в примыкающей к нему конюшне, где держались четвероногие пациенты, Эдуарда проехал еще несколько сотен футов за дом до конца дорожки, посыпанной гравием. Когда Эдуарда вылез из чероки, передняя дверь сарая конторой открылась, и вышел человек, омываемый лучами флоросцентной лампы, оставив дверь полураспахнутой. Он был высок, лет тридцати, с грубоватым лицом и густой каштановой шевелюрой. На лице появилась широкая и простая улыбка. «Здрасте! Чем могу вам помочь?» Я ищу Лестера яйца сказал Эдуарда. Доктор Яица? Улыбка исчезла. Вы его старый друг или как? Я по делу, сказал Эдуарда. У меня несколько животных. Я хотел бы, чтобы он взглянул на них. Явно заинтригованный незнакомец произнес Ну, сэр, я боюсь, что Лес Яиц больше не занимается такими вещами. Как? «Он оставил дела?» «Умер», — сказал молодой человек. «Как так?» «Около шести лет назад». «Это потрясло, Эдуарда. Мне жаль это слышать. Он совершенно не осознавал, что прошло столько времени с тех пор, как они виделись с яицем». Поднялся теплый ветерок и расшевелил лиственницы, которые расположились с группами в разных местах по всему имению. Незнакомец сказал, — Мое имя тревис Поттер. Я купил этот дом и практику у миссис Йиттс. Она переехала в меньший дом в городе. Они обменялись рукопожатиями, и вместо того, чтобы представиться, Эдуарда сказал, — Доктор Йиттс. Занимался лошадьми на ранчо. — А какое это ранчо? — Ранчо Кватермес. — Ага, — сказал Трэвис Поттер, — тогда вы, должны быть, мистер Фернандес, так? — Извините, да. — Эд Фернандес. У него возникло тяжелое чувство, что этот ветеринар собирался прибавить, о котором говорили или что-то в этом роде, как будто он был местным чудаком. Он подумал, что должно быть так и есть, получивший имение в наследство от своего богатого нанимателя-одиночка, затворник, который редко обменяется словечком с кем-либо, даже когда выбирается в город, вероятно, стал маленькой загадкой для жителей городка. От этой мысли он поежился. — А как давно у вас были лошади? — — спросил Поттер. Восемь лет назад, до самой смерти мистера Квотермеса. Он подумал, как все это кажется странным. Не говорить с яйцем восемь лет, затем появиться через шесть лет после его смерти, как будто прошла только неделя. Они постояли некоторое время в молчании. Июньская ночь вокруг была полна стрекотания сверчков. — Ну, — сказал Поттер, — где эти животные? — Животные. Вы сказали, что у вас есть животные, которых вы бы хотели показать. — А, да. Он был хорошим ветеринаром, но, уверяю вас, я не хуже. — Я уверен в этом, доктор Поттер. Но это мертвые животные. — Мертвые? — Еноты. — Мертвые еноты? Мертвые — еноты? Три. — Три мертвых енота. Эдуарда подумал, что если у него была репутация местного чудака, то теперь он ее только увеличил. Так долго не имел практики общения, что теперь не мог ничего толком объяснить. Глубоко вздохнул и рассказал то, что было необходимо, не входя в описание двери и других странностей. Они вели себя забавно, бегали кругами среди бела дня, затем померли один за другим. Он сжато описал их смерть в вагоне, кровь на ноздрях и ушах. Я просто подумал, не было ли это бешенством. — Вы живете наверху у подножия, — сказал Поттер. — Там всегда встречается небольшой процент бешеных животных среди диких популяций. Это естественно. Но у нас не было таких случаев уже долгое время. — Кровь на ушах? Это не симптомы бешенства. А пена изо рта у них не текла? Этого я не видел. Они бегали по прямой, кругами. Мимо проехал пикап. Музыка кантри неслась из радиоприемника так громко, что заполнила всю заднюю часть поместья Поттера. Но это была печальная музыка. — Где они? — спросил Поттер. Я положил их в пакеты Здесь, в машине. Они вас покусали? Нет, ответил Эдуарда. Поцарапали? Никаких других контактов. Эдуардо объяснил, какие меры предосторожности он предпринял. Лопатка, бинт, резиновые перчатки. Трэвис Поттер выглядел недоверчивым и удивленным, когда спросил, Вы рассказали мне все? «Ну, думаю, что да», — солгал старик. «То есть их поведение вообще было так странно, но я вам сообщил все важное, никаких других симптомов я не заметил». Взгляд у Поттера был испытующий и пронизывающий, и на мгновение Эдуарда решил раскрыться ему и рассказать всю причудливую историю. Вместо этого сказал... Если это не было бешенства, тогда, похоже, может быть, чума. Поттер нахмурился сомнительно. Кровь из ушей — это не свойственный симптом. Вас не кусали блохи, когда вы были рядом с ними? Никакого зуда не чувствую. Теплый бриз перерос в порывистый ветер, закачал лиственницы и спугнул ночную птицу Светки. Он подол низко над их головами, с гулом, который их сильно позабавил. Поттер сказал, что ж, почему вам не оставить этих енотов у меня, а я потом погляжу. Они вынули три пластиковых пакета из машины и перенесли их внутрь. Комната ожидания была пуста. Поттер, очевидно, занимался бумажной работой в конторе. Они прошли через дверь и вниз, по маленькому коридору, в операционную, с белым кафелем, где поставили пакеты на пол рядом с чистейшим смотровым столом со стальной крышкой. В комнате было прохладно, и выглядела она холодной. Резкий белый свет падал на эмалированные стальные и стеклянные поверхности. Все блистало, как снег и лед. Что вы с ними? — Сделайте, — спросил Эдуарда. — У меня нет препаратов, чтобы провести тест на бешенство. Возьму образцы тканей и отошлю их в государственную лабораторию. Получим результаты через несколько дней. — Это все? — Что вы имеете в виду? Пихнув один из пакетов носком ботинка, Эдуарда спросил. — Вы не собираетесь вскрывать? хотя бы одного из них. Я помещу их в холодильник и подожду анализа из лаборатории. Если результаты теста на бешенство будут отрицательные, тогда сделаю аутопсию одному. — Дадите мне знать, если что найдете. Поттер снова бросил на него пронизывающий взгляд. — Вы уверены, что вас не укусили и не поцарапали? потому что если да и есть хоть какая то причина подозревать бешенство вам придется отправиться к врачу и начать принимать вакцину прямо сейчас я не дурак сказал эдуарда и сказал бы вам если бы подозревал что как то заразился поттер продолжал смотреть на него оглядев операционную эдуарда заметил вы вправду Модернизировали это место. — Пойдемте, — позвал ветеринар, поворачиваясь к двери. — У меня кое-что есть, хочу вам показать. Эдуардо прошел за ним в коридор и последовал в личный кабинет Поттера. Ветеринар порылся на полке белого стенного шкафа из эмалированного металла и подал ему пару брошюр. Одна о бешенстве, другая о бубонной чуме. Прочтите. «Симптомы обеих болезней», — произнес Поттер. «Если заметите что-нибудь у себя, даже отдаленно похожее, сразу идите к врачу». «Я не очень люблю врачей. Это неправильно. У вас есть личный врач?» «Никогда не требовался. Тогда позвоните мне, и я найду вам врача тем или иным образом. Договорились?» «Хорошо. Вы сделаете так?» Конечно. Поттер сказал, «У вас есть там телефон?» «Разумеется. У кого сегодня нет телефона?» Вопрос, казалось, подтверждал, что у него репутация отшельника и чудака, что, может быть, и заслужил. Так как он теперь об этом подумал, то вспомнил, что не звонил сам, и ему не звонили, по крайней мере, уже пять или шесть месяцев. Это вообще случалось не больше, чем три раза за все прошедшие годы. А один из этих звонков произошел из-за неправильного соединения. Поттер подошел к своему столу, взял ручку, вытащил блокнот и записал номер, который продиктовал ему Эдуарда. Он вырвал другой листок из блокнота и подал его. Там были уже напечатаны адрес конторы и его домашний телефон. Эдуарда сложил листок в бумажник. — Сколько я вам должен? «Нисколько — Нисколько, — ответил Поттер. — Это же не ваши домашние еноты. Так почему вы должны платить? Бешенство — проблема всей общины. Поттер проводил его до автомобиля. Лиственницы шелестели под теплым бризом, сверчки трещали, а лягушки квакали, как умирающие люди, пытающиеся что-то сказать. Открыв дверь у водительского места — Эдуарда повернулся к ветеринару и сказал, «Когда вы будете делать вскрытие...» «Да». «Вы будете искать признаки известных болезней?» «Болезненных патологий, травм. Это все? А что я еще могу искать?» Эдуарда поколебался, пожал плечами и произнес... Что-нибудь странное. Снова взгляд. — Ну что ж, сэр, — сказал Поттер, — теперь буду. Весь обратный путь по темному заброшенному краю Эдуарда размышлял, правильно ли поступил. Насколько он понимал, существовало только две альтернативы той тактики, которую он выбрал, и обе были проблематичны. Он мог избавиться от енотов на ранчо и ждать дальнейших пришествий, но тем самым уничтожил бы важное свидетельство того, что нечто не с этой земли прячется в монтанском лесу. Или мог рассказать Тревису Поттеру о светящихся деревьях, дрожащем звуке, волнах давления и черной двери. Поведовал бы ему о том, как еноты держали его под наблюдением, и свое чувство, будто они служили глазами заменителями неизвестному наблюдателю в лесу. Если его действительно считают за старого отшельника с ранчо вотермеса, то тогда никто всерьез этих слов не воспримет. Хуже, если ветеринар начнет сплетничать об этом визите. И тогда некоторым хлопотливым представителем власти может прийти в голову, что бедный старый эт Фернандес впал в старческое, а может быть, даже и совершенное, слабоумие, опасен для себя и общества. Со всей мыслимой сострадательностью, с печалью в глазах и тихими голосами, грустно качая головами, и говоря себе, что делают это для его же, блага. Они могут устроить ему против воли, медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование. Ему было отвратить на одна мысль о том, что его уволокут в больницу, будут ощупывать, прокалывать и обсуждать, как будто он впал в детство. Он не будет хорошо себя вести, знал себя. Будет отвечать им с упрямством и презрением, раздражаясь на благодетелей с такой силой, что те захотят побудить суд взять на себя его дела и прикажут перевести в частную лечебницу, создать ему другие благоприятные условия до конца дней. Он много прожил и видел, как много жизней было погублено людьми, действовавшими из лучших побуждений и с самодовольной уверенностью в собственном превосходстве и мудрости. Гибель еще одного старика не будет замечена, а у него нет ни жены, ни детей, ни друзей и ни родственников, которые могли бы поддержать его в борьбе с убийственной добротой государства. Передать Поттеру для осмотра и вскрытия мертвых животных — это было все, на что Эдуарда теперь мог осмелиться. Его тревожило только что... Если действительно енотами управляло нечеловеческое существо, он мог подвергнуть тревиса Поттера такому риску, который невозможно и предсказать. Однако Эдуардо ведь намекнул на странность дела, и Поттер, как ему показалось, обладал кое-какой сообразительностью. Ветеринары знают о риске, связанном с болезнями. Он предпримет все меры против заражения которые вероятно будут эффективны против какой бы то там ни было неразгаданной и неземной гибели ее могли содержать в себе тушки в прибавлении к микробиотической инфекции снаружи горели огни в домах незнакомых семей далеко в море ночь первый раз в жизни эдуарда захотелось чтобы он знал их имена и лиц Историю надежды. Представил себе, как сидит какой-нибудь ребенок на далеком крыльце или у окна, глядя на поднимающиеся в гору луга, освещенные фарами чароки. Маленький мальчик или девочка, полный планов и мечтаний, которым, может быть, даже стало интересно, а кто там сидит в машине за этими огоньками? Откуда он и как прошла его жизнь? Мысли об этом ребенке где-то в ночи придали Эдуарду странное чувство общности, совершенно неожиданное, будто он часть, хочет этого или нет, семьи и человечества, часть всего хлопотливого и сварливого рода, изломанного и сильно запутавшегося, но также периодически благородного и восхитительного. А общую судьбу он разделяет с каждым членом этой большой семьи. Для него этот взгляд на мир был необычно оптимистическим и философским, неловко близким к сентиментализму. Но ему стало тепло, так же как и немного удивительно. Он был убежден, что, что бы там ни прошло сквозь дверь, оно было враждебно человечеству и его встреча с этим напомнила, что и вся природа, в конце концов, была ему враждебна. Это была холодная и равнодушная вселенная, потому ли что Бог сделал ее такой для того, чтобы отличить добрые души от злых, или просто так? Ни один человек не выживет в цивилизованном уюте без борьбы и труднодостижимых успехов всех тех, кто был до него или тех, которые живут с ним в одно время на этой земле. Если новое зло сошло на землю, большее, чем то, на какое способны мужчины и женщины, то человечеству потребуется чувство общности, и нужда в этом чувстве будет гораздо отчаянней, чем когда-либо за все время его долгого и тревожного странствия.